243. Можно заметить как бы полосу жизни несчастливую. Ее надо дотянуть до конца, не теряя себя. После нее свобода. Как бы необходимость доехать до первой станции, и тогда можно сменить поезд. На ходу не слезть. Терпение надо собрать. Раньше моих терзали звери на арене, Теперь терзают условия, нельзя без терзаний.